Жил-был на свете Ух. Он был очень доволен жизнью, потому что каждый автобус, который проезжал мимо по дороге, говорил ему Ух. И все пассажиры в автобусе тоже говорили Ух, вот это Ухаб. И кондуктор автобуса говорил Ух ты, какой Ухап. Ха-ха, хорошо, что меня зовут Ух, радовался Ух. А в это время по дороге на велосипеде ехал мальчик Вот сейчас опять, подумал Ух. Но мальчик объехал Ухап, и никакого Ух не случилось. Ух обиделся. Выше голову, сказала дорога, едет еще автобус. Автобус подъехал, и Ух в Ухап. И водитель сказал, Ух, вот это ухаб. И кондуктор сказал, Ух ты какой ухаб. Ух, опять повеселел. Но в один из весенних дней пришли дорожные рабочие, перекрыли дорогу красными флажками, принесли кирки и лопаты, починили дорогу и залили ее асфальтом. «Теперь от ухаба и следа не осталось», сказал главный дорожный мастер. Рабочие собрали кирки и лопаты, сняли красные флажки и ушли. Проехал автобус, но никакого ух не случилось. За ним еще несколько автобусов и тоже никаких ух. «Куда же он девался?» — спросила одна сторона дороги у другой. «Такой был славный ух!» Тут на дороге показалась девочка. Она ехала на самокате, но не смотрела, куда едет. И ух! — на землю. — Нашелся! — обрадовалась дорога. <смех> Оказывается, он был у девочки. — Надеюсь, она не ушиблась? — подумал Ух. — Чуть-чуть все-таки ушиблась. Но мама приложила девочке примочку, и от Ух опять ничего не осталось. Ух совсем загрустил и забился в шкаф с игрушками, где лежал старый теннисный мяч. «Никому я не нужен, — пожалуй, сух — «а мне так хочется заняться каким-нибудь делом». «Хочешь, оставайся здесь, и я научу тебя бам-бам-бамкать», — сказал теннисный мяч и подпрыгнул. «С удовольствием, — обрался Ух. Он оказался прилежным учеником. И вот когда вечером маленькая девочка вышла в сад поиграть с мячом, У него прекрасно получилось, бам-бам-бам, и мяч подпрыгивал выше, чем всегда. Выше девочки, выше девочкиной мамы, даже выше уличного фонаря. Девочка была довольна, и все были довольны. Когда тебя зовут, бам, тоже неплохо, подумал ух.